Глава седьмая Клан Разрядовых Телла стоит и в негодовании матерится на весь лес. «Это как так-то? Какой-то тип посмел ее оставить одну после того, как похитил, и вроде бы излечил». Молодая женщина прислушивается к своим ощущениям. Давно она не чувствовала столько сил и такого сильного голода. «Нет, но Стас-то каков гад?» Бросил ее одну в лесу у страшного большого дуба который как-то подозрительно шелестит ветками. С травниками Стелли сталкиваться не приходилось, но целительниц и целителей с знахарками повидала немало. Дед долго занимался ее здоровьем. Состояние уже потратил, но толку ноль. А совершенно случайная встреча при каких-то загадочных обстоятельствах переворачивает все с ног на голову. «Ну ты, козел!» Не выдержав, крикнула парню, который скрылся за возникшей травяной стеной. «Нет, бежать за Стасом она не собирается, но деду обязательно пожалуется и попросит, чтобы ее лечащим врачом был этот странный и притягательный тип». Под ложечкой противно засосала, а потом она вспомнила, как ее новый знакомый с легкостью ушел от полицейских, оставил ее одну, и на миг она засомневалась, что дед поможет. «Стелла, а ну брось, ты же совсем с катушек слетишь!» «Это же обычный парень, самоучка без клана и денег!» Садясь за руль тачки, сказала она сама себе и тут же добавила. «Но черт возьми, он даже не попытался меня поцеловать!» «Обидно, не то слово, особенно когда к твоим измождённым ногам валятся штабелями ухажёры и готовы выполнить любое требование, лишь бы... лишь бы понравиться деду. Словно с ним решили лечь в постели и расслабиться» переносном, разумеется, смысле. Она прекрасно понимала происходящее вокруг нее, в том числе и халимаш так называемых подруг, которых по сути и нет. А когда вынесли вердикт, что отказывают внутренние органы, то большинство так называемых друзей поспешило дистанцироваться, боясь попадаться на глаза ее деду, который видит угасание внучки и ничего не может сделать, несмотря на все могущество и связи». «Блин, чуть не застряла», — покачала головой Стелла, осторожно трогая машину с места. Первый раз она психанула и резко нажала на газ, забуксовала, и колеса начали зарываться. Это не асфальт. Пару раз ей уже казалось, что из леса не выберется. Тачка на больших ухабах подпрыгивала, сильно ударялась днищем, что-то трещало и явно ломалось. Но девушке до этой железяки нет дела». Перед выездом на асфальт она резко нажала на тормоз, посмотрела на себя в салонное зеркало и неожиданно разрыдалась. Черт возьми! Ты или совсем придурок, или гений, если подарил мне жизнь!» прошептала, вспомнив серьезного Стаса и его напутствие. Решительно надавив на педаль газа, Стелла направила тачку в Хабарск. Ей необходимо немедленно переговорить с дедом. И вновь ударила по тормозу. Машину повело юзом, и она застыла у обочины. Перегнувшись на заднее сиденье и бурча под нос проклятия, Стелла дотянулась до своей сумочки, вытряхнула из нее женские вещички и из кармашка выудила стильный позолоченный телефончик. Нажала на кнопку включения, и когда прошла приветственная надпись и появилась сеть, то заслушалась от пришедших на ее номер смсок и поразилась горящим цифрам пропущенных вызовов. «Дед, ну, разумеется», — глянула она, кто звонил. «Самый дорогой человек набирал ее 38 раз. Служба охраны 20. Вадик, который подарил пирсинг, семь звонков на ее номер совершил. Остальные абоненты пытались ей дозвониться намного меньшее количество». Стелла вздохнула, не представляя, как изначально отреагирует дед, и набрала его номер. «Нет, она убеждена, что в итоге Олег Борисович обрадуется внучке, которая, если так можно выразиться, с того света вернулась». «Стелла!» – заорал динамик в ухе девушки голосом взревевшего медведя. «Всё отлично, не могла раньше позвонить. Нам надо встретиться. Это вопрос моей жизни», – протараторила девушка. «Сколько, кому и когда?» – скрипнул зубами дед. «Чего?» – не поняла Стелла. Наличка или на счет? Блин, дед, ты о чем? Нахмурилась девушка, не ожидая таких слов от любящего деда. Про деньги! Пророкотал тот. Какие? За твое похищение! Нетерпеливо объяснил тот. Дед, у меня все хорошо, и никто выкупа не требует. Улыбнувшись, ответила Стелла. Нам необходимо переговорить. Дело срочное, и его нельзя откладывать. «Ты где находишься?» «А ты сама-то где?» уточнил губернатор Хабарска, у которого в голосе послышалось облегчение и в то же время недоверие. «На трассе», хмыкнула девушка и пояснила. «За рулем своей тачки, в салоне никого, по сторонам дороги лес». «Через сколько приедешь в город?» о чем-то размышляя, поинтересовался господин Разрядов. «Минут сорок», пожала плечами Стелла. Хорошо, жду тебя в основной резиденции, ответил тот, а потом осторожно уточнил: эм, "Из розыска тебя снимаю от того, кто похищение устроил. Не трогай его!" Резко вспылила Стелла, перебив деда. Она и сама от себя не ожидала таких эмоций и того, что внутри волна страха скрутит желудок. Хорошо, хорошо, не волнуйся, подожду тебя, попытался успокоить дед внучку. «Дед, ты не в теме, поэтому не делай того, о чем пожалеешь, и что доставит мне боль», – тихо проговорила девушка в трубку и нажала кнопку отбоя. Шумно выдохнула и подмигнула себе в зеркало, представляя, как озадаченно смотрит на темный экран мобильного ее влиятельный дед. А у двери замерла охрана, ожидая указаний. Олег Борисович не только один из весомых чиновников в княжестве. Нет, он не претендует на первые роли. Ему хорошо на собственном кресле. Клан могущественный, имеет влияние даже на князя, который с разрядовым считается. Нет, они не приятельствуют и не парятся совместно в бане. Но в чем то их взгляды схожи. Задумчиво покрутив телефон в руках, дед осторожно положил его на стол». «Какие будут указания?» – спросил начальник охраны своего босса. Мальник Виктор Викторович, бывший военный и друг детства, напряженный и внимательно наблюдает за Олегом Борисовичем. Стелла ошиблась, в кабинете деда только этот человек находится. Кряжестый лет пятидесяти на вид, с небольшим шрамом на щеке, который он получил в одном из конфликтов с иностранными партнерами Разрядова еще пятнадцать лет назад. С той поры он стал бессменным личным телохранителем и доверенным человеком главы клана. Губернатор же встал из-за своего стола, который привезли из Италии от одного из мастеров, славившимся на всю Европу. Олег Борисович молча подошел к шкафу с книжками, нажал на потайную кнопку и полка плавно выдвинулась, открывая владельцу доступ к бару, заставленному различными бутылками с алкоголем. Губернатор взял за горлышко пузатую емкость, на старой этикетке которой криво отпечатался год розлива, датируя напиток вековой давностью. Стоимость такого конечного продукта, язык не поворачивается назвать его крепким напитком, равняется чуть ли не новому авто со всеми наворотами. Прихватив два бокала и вернувшись к столу, разрядов смял пальцами сургуч на пробке и выдернул последнюю. Дед у не только на «ты» с энергетическим даром. У него переплелись еще несколько источников, в том числе и силушкой не обделен. Стихийники не любят говорить о всех своих возможностях, и Олег Борисович относился именно к таким. Сам он высок, с волевым лицом, в хорошей физической форме, имеет несколько любовниц, не прочь позаниматься спортом, но и другие увлечения стороной не обходят. «Стелла звонила», — сказал очевидное губернатор и разлил по бокалам тягучую жидкость. «Давай, Витя, за девочку выпьем. Очень я уж переживал». Поднял он бокал. Мальник поднялся с кресла, чокнулся с разрядовым и пригубил дорогой напиток. После того, как поступило сообщение, что внучка его друга и босса попала в какую-то непонятную ситуацию и была увезена в неизвестном направлении, они не сомкнули глаз. Город и прилегающие к нему территории перевернули вверх дном, но пропажу не нашли. Нет, на след вышли уже к вечеру, установили примерный маршрут движения машины Стеллы. Но так как Вомот сгинула, уже допросили сотню человек, в том числе и дорожных полицейских. Установили и человека, кто осмелился поднять руку на внучку губернатора, кому приходил парень и где остановился. Правда, еще не допросили целительницу. Так куда-то через круг перемещения ушла. Зато столичные полицейские, пытавшиеся арестовать парня, выложили все, что знают. Правда, картина не сложилась. Их срочно наняли, чтобы объект арестовать и припроводить в Подмосковье на закрытую частную территорию. Мало того, кто-то перебросил в Хабарск через грузовые порталы дорогое удовольствие, несколько автомобилей и десяток боевиков активных действий не предпринимать ждем стелло приказал разрядов подумал и добавил как только ее обнаружат наши люди то пусть охраняют и мне плевать что она потом скажет понял кивнул виктор и вытащил мобильный телефон несколько звонков раздал приказы выслушал какие то донесения после чего доложил олег целительница с которой парень беседовал объявилась как ни в чем не бывало Находится в медцентре и готовится к приему. Как там ее? Щелкнул пальцами губернатор и подошел к письменному столу, взяв трубку стационарного телефона. Старкина, Евгения Михайловна, напомнил Виктор. Разрядов вызвал из памяти телефонного аппарата нужный номер, после чего нажал на кнопку вызова. Доброго дня, уважаемый Олег Борисович! Слушаю вас! Раздался в динамике голос с заискивающими нотками. «Моисей Петрович, сейчас мои люди приедут. Мне нужна целительница Старкина. Сделай так, чтобы она на месте оставалась», — приказал Разрядов. «Без проблем, уже к ней спешу», — ответил собеседник губернатора. «Чем-то еще могу помочь? Заверяю, двери нашего медцентра, которым заведую, всегда открыты для вас и ваших людей в любое время суток». «Пока только эту просьбу выполните». Ответил губернатор и нажал на кнопку отбоя, после чего посмотрел на начальника охраны. Тот кивнул и, в свою очередь, коротко что-то приказал по телефону. «Что с московскими полицейскими делать? Они на нашу землю без спроса заявились. Опять-таки наемники по краю рыскают. Объявить перехват и всех закрыть до выяснения?» – спросил Виктор своего босса. «Ждем Стеллу», – повторил разрядов и сел в кресло посмотрел на бутылку коньяка и добавил «Будь добр, поставь в бар и попроси принести кофе». Виктор Викторович согласно покивал и то ли просьбу, то ли распоряжение выполнил. Стелла же в это время гнала к городу. У дороги показалась стоящая в кустах постовая полицейская машина, из которой блюститель порядка чуть ли не выпрыгнул и стал махать жезлом, приказывая девушке остановиться. Девушка сперва прибавила газ и несколько сот метров промчалась, но потом снизила скорость и свернула к обочине. Позади, включив люстру, мутюгаясь в громкоговоритель и приказывая остановиться, следом начала движение постовая тачка. «Выходим, документы предъявляем!» – заорал полицейский, подбежав с пистолетом в руке к водительской двери Стеллы. «Офицер, какие-то проблемы?» – прищурилась девушка. «Нет, она ни капли не боится, но ее жутко бесит эта вынужденная остановка. С дедом немедленно нужно встретиться, а тут мелкая досада. Уж не шарахнуть ли по ментам парой молний?» «Эх, давала уже обещание, что не станет применять свои способности к людям, следящим за порядком. А то опять начнутся нотации». «Документы! Ты превысила скорость на 100 километров!» «Ты номера на тачке видел?» уточнила Стелла, но сумку к себе подтянула, решив показать права, чтобы долго не припираться и не терять время. «Они все в грязи, и за это еще один штраф! Но можем договориться!» Усмехнулся полицейский и убрал свое табельное оружие. «Ну так протри мне номера!» Криво усмехнулась девушка, протягивая документы. Офицер мельком на них взглянул, и кровь от лица отхлынула. Дежурство не задалось, и хорошо он не развил мысль о том, что договориться хотел предложить в ближайших кустах. «Номера грязные, бампер треснул, машина в грязи», — залепетал полицейский. «У вас тряпочки не найдется?» «Нет», — покачала головой Стелла и добавила. «Побыстрее, очень спешу». «Да-да, понял». Кивнул офицер и бросился к переду тачки, рукавом оттирая налипшую грязь на номере. Этот инцидент на дороге девушка позабавил. Она мысленно сравнила поведение Стаса и пришла к выводу, что тот бы хрена с двух так отреагировал, как этот полицейский. Километров через 15 навстречу ей пронеслись два джипа с наглухо тонированными стеклами. Тормозили так, что дым из-под шин шел. Резко развернулись и пристроились за тачкой девушки. Ох, рано. теперь от их услуг вновь придется всячески отбиваться и деду истерики устраивать. пробубнила себе под нос Стелла. Еще совсем недавно девушка не могла шага ступить без сопровождающих. Разрядов со своей любимой внучки чуть ли не полинки сдувал и от всего оберегал. Нужно признать, девушка и сейчас себе в этом отдает отчет, что дед действовал верно. Неоднократно на клан пытались наехать, в том числе и звучали выстрелы, подрывались машины. Удерживать власть не так-то просто, а врагов всегда больше, чем друзей. Даже то, что ее кто-то целенаправленно травит, не оказалось такой уж неожиданностью. Вопрос в другом. Кто посмел и хочет занять место возле деда? На это у нее нет ответа. Правда, стремление золотого мальчика, настойчиво зовущего подвенец, заставляет задуматься. Артём Золотов, из клана владельцев приисками, чуть ли не со слезами просит её стать его женой. Это он ей подарил украшения для пирсинга. Но совместно они не так часто обедают, чтобы мог добавлять ей яд. И, если честно, то он не слишком-то Стелле нравится, как и всё его семейство, где маман заправляет кланом. Артём слишком высокомерен, нагловатый резок. Правда, не по отношению к ней. Последнее время, когда девушки вынесли целитель приговор, она избегает всех, в том числе и его. Почётный кортеж въехал в город. Со стороны смотрится странно. Большие джипы перестроились. Один занял место впереди стельненной тачки и уверенно прет по городу, время от времени включая сирену, отпугивая зазевавшихся водителей». Машина, за рулем которой сидит девушка, смотрится тут лишней. Кузов не блестит от полировки, что-то скрипит и в подвеске грохает. Высокий забор, за которым расположен основной дом клана Разрядовых, имеет под тысячу квадратных метров и участок земли в 130 соток. Подсобные домики, гаражи, небольшой прудик с рыбками, которых туда запускают каждой весной, а осенью вылавливают. Сад, где статуи зверей и древних воинов чередуются. Видимая часть убранства. Сам дом отделан по последнему слову моды и технически имеет самую современную электронику. Тут и камера слежения, личный узел связи, есть даже стационарный круг перемещения, в том числе и грузовой портал. «Добро пожаловать домой!» склонился слуга в ливреи, отвечающий за прием гостей. «Спасибо, Николай!» кивнула ему Стелла, проходя в двойные стеклянные двери. «Позвольте вашу сумочку», – протянул ладонь в белоснежной перчатке еще один слуга. «Я сама», – отрицательно покачала головой девушка. «Где дед?» «Олег Борисович в своем кабинете работает. учтиво ответила горничная, сделав небольшой поклон молодой хозяйке. «Честно говоря, все эти расшаркивания Стелле притят. «Она считает это пережитком прошлого, но такова воля главы клана». «Спасибо, Лена, дорогу найду сама, а не заблужусь», махнула рукой горничной внучка главы клана. Уверенно, взбежав по широкой мраморной лестнице на второй этаж, пройдя бальный зал, в котором устраиваются пышные приемы, давно никого не приглашали из-за болезни девушки». Миновав картинную галерею с портретами династии Разрядовых, мельком глянув в аквариум размером 4 на 3 метра в холле релаксации, девушка вышла к оранжереи. Прошла мимо двух садовников и, пройдя через библиотеку с десятком пятиметровых стеллажей, оказалась перед приемной деда. Скучающий охранник открыл перед Стеллой дверь, учтиво ту пропуская. И лицо секретарши Олега Борисовича расплылось в приветственной улыбке, и женщина выбежала навстречу девушке. Стелочка, если бы ты знала, как он переживал, ох, как психовал!» Прошептав, кивнула секретарша в сторону двери из красного дерева, на висящей позолоченной табличке которой гласит лаконичная надпись. «Глава энергетического клана». «Он один?» Направляясь к кабинету, внучка пыталась вспомнить имя секретарши. «Нет, с блондинкой, имеющей кудри и выглядящей на пару лет старше Стеллы, она незнакома. На этой должности недолго женщины задерживаются. Случалось, через месяц работали другие, даже те, кто по-русски не бельмеса не понимал. Ну, Стелла не паританка, понимает, какие такие важные обязанности выполняют те или иные куклы». Вот и это Блонди с бюстом пятого размера, длинными ресницами хлопает, в глазки преданно смотрит, а на столе, кроме косметики, ни одного документа. «С ним господин Мальник!» — сморщила Блонди носик, выражая к начальнику охраны свое негативное отношение. «Точно, дура. Если хоть слово против друга деда скажет, то пробкой вылетит со своего теплого места». Стелла вошла в кабинет деда без стука. Кому-кому, а ей такие вольности сходят с рук. Правда, следует быть готовой, если сразу же придется кабинет покинуть. Пару раз такое случалось, когда шли какие-то важные переговоры с неприятными личностями. Привет, не ждали? Радостно от порога возвестила девушка о своем вторжении. Олег Борисович шумно выдохнул, подошел к внучке и крепко прижал ту к себе. Виктор Викторович покачал головой, осуждающе показывая Стелле, что та своего деда нервничать заставила. «Ты где, черт возьми, пропадала? Почему это твоему похитителю все должно сойти с рук, в том числе и мои переживания?» Довольным голосом пробасил губернатор. «Деда, ты только Стаса не трогай, он хороший», — заявила девушка. «Вот, уже именно наглеца знаем», — хмыкнул начальник охраны. «Дядя Витя, только не надо ля-ля», — рассмеялась Стелла. «Можно подумать, к этому моменту неизвестно, кто меня похитил». «Так все же похищение случилось», — напрягся разрядов. «Обязательно все расскажу», — усмехнулась девушка. «Да такое, отчего у вас волосы дыбом встанут, но...» Она взяла паузу. «Сначала хочу...» «Принять ванну накраситься», — закончил за нее дед. «Нет». Покачала Стелла головой. «Не угадал. Кушать очень хочется. Нет, не так». Она клацнула зубами. «Жрать, жрать хочу. Мясо, жареное с кровью. И побольше». Мужчины оторопели. Глава клана с изумлением посмотрел на свою внучку, которую совсем недавно уговаривал съесть малюсенький кусочек жаркого или хотя бы пирожное. «Запить все большим фужером вина, вновь набить желудок мясом, потом измазаться десертом». Девушка мечтательно сощурилась и непроизвольно сглотнула. «Выпить чашечку кофе, а потом уже расскажу, что произошло». «Ты хочешь есть?» Удивленно и с какой-то странной интонацией в голосе спросил дед свою внучку. «Это на тебя твой похититель как-то воздействовал?» «Стеллочка, прости старика», — осторожно сказал начальник охраны. «А этот Стас, меру дозволенного, не перешел, Ничего тебе плохого не сделал?» Девушка рассмеялась, а внутри почему-то возникла горечь и обида. «Слишком таща и не в его вкусе», — развела она руками. «Вот мерзавец», — покачал головой Олег Борисович. «Потерпи минуточку, сейчас велю стол накрыть». «Не здесь», — покачала головой девушка. «Мы поедем в какое-нибудь заведение, где нас не ждут. Там поедим и переговорим». «С чего так?» — удивился ее дед. «На то есть причины», — мрачно улыбнулась девушка. Роскошный лимузин, два джипа охраны остановились у невзрачного кафе. Посетители любезно попросили удалиться, выдав каждому по полсотни рублей за беспокойство. Молодой управляющий потерял дар речи, когда увидел перед собой губернатора, буднично делавшего заказ. Виктору Викторовичу идея Стелла не слишком понравилась. Тут и отравиться можно на раз. Но вида он не подал и обязанности с себя снимать не стал. «Мясо супер!» – прокомментировала через десять минут девушка, поглощая пережаренную отбивную, которая плохо жуется. «Странные у тебя вкусы!» хмыкнул дед, потягивая минеральную воду из стакана. «Ммм, можешь хоть немного утолить наше любопытство», поинтересовался Виктор Викторович, последовавший примеру друга, ибо еда в этом заведении не для утонченных желудков. «У меня конфликт источников энергии и воды, которые несовместимы, и Стас не понимает, как их подружить. Тем не менее, мои внутренние органы он подлечил». «Сделал зелье, усмиряющее буйство в организме, но уточнил, что причину следует устранить», отпевая кисловатое вино из фужера, сказала Стелла. Разумеется, последовали дополнительные вопросы, в том числе ей и не поверили. Однако, когда девушка продолжила, то за столиком воцарилась тревожная тишина, а потом стакан в руке деда разлетелся на мелкие кусочки. «Дед, ну ты чего?» «Подумаешь, меня кто-то целенаправленно травит ядом. Это же еще не все!» Она вытащила из кармана свои украшения. «Браслет на щиколотке и амулет на шее не сильное негативное влияние оказывают, а вот камень льда постоянно конфликтует с моим источником. Мой спаситель велел эти украшения ни в коем случае не носить». «Мы оставим тебя на минутку одну», — поднялся со стула мрачный глава клана. Разрядов вышел на улицу, яростно пнул ногой урну, хотя хотел запустить пару молний, и желательно в того, кто посмел против него выступить. Он уже считал, что давно в безопасности, всех и вся в крае контролирует. «Кстати, начальник охраны ситуацию мониторит, и ничего необычного не выявил». «Витя, что, мать твою, вокруг творится?» — обратился Разрядов к своему начальнику охраны. «Олег, сегодня же все проверю и отыщу крыс», — зло ответил тот. «Сам в шоке. Но при всем уважении к Стелле, ее рассказ следует проверить. Правда, не сомневаюсь, что она говорит правду, и ей повезло встретиться с травником». «Насчет конфликтов источников слышал. В столице есть пара целителей, кто этот вопрос легко решает. Она не первая и не последняя. Такие случаи нередкие». «Но травить ядом...» «Для чего и зачем?» Губернатор поджал губы и прищурился. «Порву, как есть порву, голыми руками. Если знакомый твоей внучки прав, то следы еще. «Вот и займись этим немедля», — рыкнул на друга Олег Борисович. «Какие указания насчет травника? За ним явно кто-то серьезный охотится. Помочь или для беседы пригласить?» «Ты его еще найди сперва!» – усмехнулся разрядов. Чувствую, что парень непрост. Вон как Стелла злилась, что ее в лесу бросил и сумел спокойно уйти. Ты же мою девочку не хуже меня знаешь. Она бы хрена лысого его просто так отпустила. Явно, что парень ей понравился. Да нашла коса на камень. А хвост, увязавшийся за парнем, сбрасываем или как? «Ты чего у меня простые истины спрашиваешь?» — удивился губернатор. Залетные на нашей земле хозяйничают без спроса». К ответу наглецов. «След явно в столицу ведят, намекнул Виктор Викторович. «Не на самый ли верх?» «На князе намекаешь?» «Нет, вряд ли. Тот бы в известность поставил. Нам конфликты друг с другом не нужны», — задумчиво ответил губернатор. «Ладно, действуй. С госпожой-целительницей переговорю сам. Хочу про парня получше узнать». На этом они расстались. Дед отправился к внучке, начальник охраны рыть носом землю из-за обнаруженных фактов, которые его компрометируют, ставя под сомнение профпригодность. Зацепок не так много, но первые подозреваемые имеются. В том числе и предположение, кто за всем этим стоит. Основные продукты поставляются из центрального ресторана, принадлежащего клану Разрядовых. Туда-то и направился начальник охраны, предварительно выдав определенные указания своим людям. Тревогу не только не отменил, когда нашлась Стелла, а наоборот, присвоил высшую степень готовности. Теперь его люди передвигаются минимум вдвоем и при себе имеют оружие. В ресторане посетителей не так много, еще не вечер. Виктор Викторович начал с управляющей. Зашел к ней в кабинет, и когда та, приветливо улыбаясь, направилась к нему навстречу, без размаха ударил кулаком женщину в живот, а потом еще и оплюху отвесил. Бил не сильно, но не ожидавшая этого Маргарита отлетела к письменному столу, на ее губах появилась кровь, в глазах застыл испуг. «За что?» – в ужасе прошипела та. Одна эта фраза. Интонация сказала Виктору, что женщина по уши замазана. «Догадайся!» — хмыкнул он и вытащил из кармана перочинный нож, раскрыл пилку и стал подпиливать ноготь на левой руке. «Витя!» «Уже Виктор Викторович!» — прервал он Марго, у которой в глазах паника, руки дрожат, и это не от его ударов. «Да за что? Если какие-то продукты закупала по меньшим ценам и...» Начала та, но начальник охраны ее перебил. Резко наклонился, упер пилку в горло управляющей и прошипел. «Сука, правду мне говори быстро. То, что всплыло, не игрушки. И если не расколешься, то...» Он чуть надавил, и на коже Марго выступила капелька крови сейчас с кровавой пьяной зайдешь не убивай прохрипела та в разперсохшем горлом мое терпение на исходе рыкнул начальник охраны не сомневайся и без тебя есть кому эту грязную историю поведать говори какого хрена в хозяйский дом отправляются ядовитые продукты кто еще причастен ну быстро Марго, глотая слова, запинаясь и обливаясь слезами, вывалила все. Как ее поймали на подлоге, заставили сотрудничать и указали на определенных поваров, которым она приносила различные склянки с непонятной жидкостью. А вот кто главный кукловод не знает. Все происходило через подставных лиц. Повара примерно такую же историю поведали. Всех троих начальник охраны лично выслушал, а потом хладнокровно расстрелял за городом из короткоствольного автомата. Олег Борисович в это время беседовал с госпожой Старкиной, а Стелла проходила обследование в этом же здании. Кстати, то варево, что сделал ее новый знакомый, отдали в лабораторию, чтобы изучить состав. «У меня много клиентов», А один из них не так давно обратился с просьбой «Если одна давняя знакомая попросит за своего протеже, то следует сразу сообщить о времени и месте, где с этим человеком встречусь». Держа себя в руках и без страха глядя на губернатора, за спиной которого два боевика с даром силы замерли, поведала Евгения Михайловна. «И?» — поторопил ее дед Стеллы. «Госпожа Сапожева Ульяна Петровна действительно мне позвонила и попросила принять ее ученика, чтобы отдать кое-какие документы и старый долг. Разумеется, я все выполнила», — ответила целительница, стоя перед влиятельным господином, расположившимся в ее кресле. «Мальчики», — посмотрел тот на одного из своих охранников часто встречаются даже одаренные которые не понимают что врать или не договаривать нехорошо я могу обидеться и попросить вас провести беседу как думаете сумеете узнать нужную информацию без сомнений пробурчал телохранитель только личика женщине не портите кто знает как оно повернется прищурился олег борисович «Прощание устраивать в закрытом гробу не хочется». «Всё поняла, не дура», — кивнула Старкина. Её рассказ не занял много времени, но приоткрыл кое-какие детали, заставив призадуматься господина Разрядова. Деньги, которые она передала парню, действительно задолжала своей старой знакомой, но их она получила, заслив информации незнакомцам о приходе Стаса. Про клан Жерговых, когда-то один из мощнейших, подмявший под себя чуть ли не весь рынок парфюмерии и энергетических зелий от болезней, губернатор слышал. Даже был знаком с главой, которого конкуренты методично уничтожали. Большинство фабрик и заводов парфюмеров, как называли тот клан, оказались в разных руках, как оставшиеся без владельцев и управляющих. Какие-то вырученные средства заморозили до появления наследников, как часть земель, имеющие статус личного владения. Целители подтвердили, что Стелле ничего не грозит, и смерть неожиданно отступила. Даже выдали рекомендации, как подружить источники в ее организме. Но рекомендовали найти специалиста, который точечным вмешательством дару девушки подправит. А вот насчет зелья ничего толкового сказать не могли. «Да, оно зачаровано, но каким образом?» «Моисей Петрович ответить не смог». «Деда, так что ты решил насчет Стаса?» поинтересовалась вечером Стелла за ужином спустя пару дней. «Еду дважды проверяют на присутствии ядов, и только убедившись, что он отсутствует, Олег Борисович разрешает внучке утолить голод». «Его следы затерялись». Мрачно вымолвил Виктор Викторович, также находящийся за столом. «Сумели отследить до столицы. Сейчас попутчиков по купе разыскиваем. Но не думаю, что все так просто. Твой Стас парень осторожный. Следы путал профессионально. Хотя иногда действовал как дилетант». «Он хороший травник. Похоже, что и человек неплохой». Задумчиво проговорил разрядов. «Если найдется, то надо отблагодарить». Кстати, Артема Артёма твоего якобы жениха в нашем доме, чтобы духу не было. Клан Золотовых перешел границы и понесет наказание. Губернатор не стал озвучивать дальнейшие шаги, в том числе и переговоры с князем. Сейчас наступают непростые времена, тут и непонятная сила из столицы, война с кланом приисковиков. Травник отходит на второй, а то и на третий планы, но его следует в уме держать. Но самое главное внучка, ее в первую очередь следует окончательно излечить, а такую возможность Жергов преподнес на блюдечке, а Разрядов добро помнит. В своем крае он навел относительный порядок, люди свободно могут дышать и жить. Это с врагами он жесток. Стелла тяжело вздохнула, осознавая, что дед далеко не откровенен. Вот сидит Бирюк-Бирюком, задумчив, какие-то ведомые ему одному комбинации просчитывает. Эх, пора самой мозгами шевелить».